Глава вторая. На следующее утро я передала с Гаэном свое дам. А после школы в комнате меня ждал сюрприз. Прекрасное шелковое платье цвета розовой пудры, висевшее при входе в гардеробную. За почти 16 лет жизни я не носила ничего столь же изысканного и женственного. Рози, да едва не упала в обморок от восхищения. Но чем больше я рассматривала полупрозрачные рукава, атласные манжеты и пояс, жемчужные пуговицы на лифе, тем больше меня охватывала злость. Значит, дядя даже и не сомневался в моем ответе, разделал заказ швее заранее. Что бы я ни решила, последнее слово всегда оставалось за дядей. Я молча вытерпела примерку, во время которой даже Нелла расщедрилась на комплимент. Наряду, а не мне. После чего платье забрали, чтобы подогнать. Три дня спустя я отправилась в школу в особо подавленном настроении. После учебы меня ожидала окончательная примерка платья. И как все окончательное, это вселяло в меня тревогу. Распрощавшись с Неллой у Фаэтона, я двинулась по дороге к широкому крыльцу школы, с каждым шагом ощущая, как по мышцам разливается напряжение. Идеально прямая спина, вздернутый подбородок и высокомерный взгляд. Маска, которую я не снимала здесь с самого первого дня на протяжении неполных шести лет. В школу детей отдавали в десятилетнем возрасте, поскольку к этому времени дар просыпался у всех. Наша была расположена в самом богатом районе Зенана, неподалеку от Храмовой площади и Красного моста через Вену. Дядя мог оставить меня на домашнем обучении, но это посчитали бы чересчур странным, ведь школа давала не только знания, но и возможность завязать нужные знакомства. Не то чтобы приемной дочери советника первого ранга это было так уж необходимо, но такова традиция. Тем более, что дядя и сам учился именно здесь. 1 августа отмечали день открытия сэры Обычно вся последующая неделя была наполнена чередой фестивалей, торжественных церемоний и служб, а после... После начиналась учеба. В год, когда началась моя учеба, я впервые в жизни ждала август, не в предвкушении праздника, а со страхом. Я отправлялась в школу, чувствуя себя самозванкой и боясь, что мою тайну вот-вот раскроют. Накануне дядя провел со мной двухчасовую беседу, советуя, как поступать в том или ином случае. С каждой минутой разговора мне все больше казалось, что это безнадежная затея. Я провалюсь, не справлюсь и снова разочарую его. Но вместо того, чтобы смотреть на меня с презрением, которого я заслуживала, на меня пялились чуть ли не с обожанием. Да, в школе доставало детей советников, но наследница Эрона Линда была всего одна. И все хотели со мной пообщаться. Все хотели со мной дружить. В первый же перерыв... Одноклассницы позвали меня в одну из комнат отдыха, предназначенных для девочек. До этого я почти не виделась со сверстниками. С каждым годом дядя сокращал круг моего общения, пока на мое десятилетие за столом не оказалось ни одного ребенка. Несмотря на волнение, перспектива стать среди них своей меня так захватила, что я согласилась, не раздумывая. Комнатка была милой, в лимонно-мятных тонах, с мягкими креслами и пуфами, расставленными вокруг трех столиков. Я сразу представила, как буду проводить здесь время со своими новыми подругами, и впервые за день улыбнулась, но помимо освежающего сока с печеньем меня ждало кое-что еще. А давайте сыграем в жабу, предложила одна бойкая белобрысая девчонка, к верхней губе которой пристали крошки. Все дружно закивали, а у меня упало сердце. На тех редких праздниках, где были дети постарше, я неизменно замечала подобные шелковые мешочки и маленькие песочные часики. Каждый по очереди опускал руку в мешок и должен был как можно скорее отыскать камень, который называл ведущий. Тот, кто быстрее всех опознавал все камни, побеждал в игре. А самый медленный становился жабой и должен был квакать и скакать вокруг стола, пока песочные часы не перевернут дважды. Понятное дело, все камни были подобраны так, что на ощупь их отличить было невозможно, только увидеть с помощью дара. Правда, это самый простой набор, всего из шести камней словно извиняясь, проговорила хозяйка игры. Все десятилетки играли в жабу. Все. И те, у кого Дар проснулся недавно, и те, у кого он проявился несколько лет назад, соревновались, отстаивая свое место в мире сверстников. Я попыталась сглотнуть. К такому дядя меня не готовил. Вместо мыслей в моей голове завихрилась тьма. И, не глядя на лица, горевшие ожиданием, из этой тьмы я вытащила слова, тяжелые, как якорная цепь. «С чего вы решили, что меня интересует подобное ребячество?» Я нахмурила брови, точь точка как Нелла, и вздернула подбородок. Девочки заморгали, словно в глаза им бросили песок, потом неуверенно заулыбались. «Ну, мы и сказали, что это простой набор». Презрительно фыркнув, я встала, расправила плечи и отправилась обратно в класс. Девчонки за моей спиной обиженно зашуршали. «Ну и гордячка!» «Подумаешь, дочь Эрна Линда могла хотя бы сделать вид!» В тот день я поняла, что единственная возможность сохранить свою тайну – спрятать лицо за маской и оградить себя щитом неприступности, даже если это и подразумевало, что друзей у меня никогда не будет. Я шла по широким и светлым школьным коридорам, едва отвечая кивками на приветствия. Удивительное дело, я считала, что, надев маску высокомерия, отпугну от себя всех и вся но, видимо, у гордячки Виры был свой шарм, поэтому участь изгоя меня миновала. Многие по-прежнему хотели со мной дружить и общаться, со временем научившись обходить тему камней стороной, к большому моему облегчению. Что еще более удивительно, у меня почти сразу завелась подружка, самопровозглашенная подружка, ибо, будь у меня воля, я бы ни за что на свете не имела дела с Тами Марголд, пухлощекая, приземистая... Она смотрела на меня снизу вверх в прямом и переносном смысле и словно не понимала, что я не хочу с ней дружить. Как собачонка, которая сколько ни прогоняй, все равно ластится снова. Со временем я к ней просто привыкла. Тами настигла меня в коридоре второго этажа. И в класс я вошла, сопровождаемая ее ежеутренним перечислением новостей, слухов и собственных домыслов. На ходу отвечая на приветствие, я прошла к столу наставников, где лежали подготовленные к первому уроке книги закона. Исчерпав школьные сплетни, Тами перешла к городским. «Кто-то снова пропал. Читала? Прямо в воздухе растворился. Уже неделю найти не могут». В кои-то веки ее болтовня меня заинтересовала, но узнать больше о странном исчезновении не удалось. К столу подошел Кин. Тами прервалась на полусловие и, пролепетав, что уже взяла книгу, ретировалась на свое место в самом конце класса. Кин лишь мельком глянул на нее, как сытый коршун на мышь а потом сдержанно кивнул мне. Я вежливо улыбнулась и, забрав книгу, села на свое место, прямо перед столом наставников. Кин сел позади, слева через проход. Кин Терн, мой соперник за звание самого неприступного человека в школе. И, судя по реакции Тами, первое место явно принадлежало ему. Притворившись, будто смотрю в окно, я украдкой глянула на Кина. Его темнорусые волосы падали на лоб. Серые глаза сосредоточенно изучали книгу закона. Суровый, отрешенный, он, как Гирион, источал вокруг себя холод. Никто из одноклассников не хотел встречаться с ним взглядом. В класс впорхнула наставница Флия, и меня вдруг словно перенесло на пять с половиной лет назад, на точно такой же урок закона. Сначала учебы в школе прошла всего неделя, и в середине августа Зена накрыла одуряющая волна жары, пока наставница Флия на распевка колыбельную зачитывала толкование закона Сэры, Я смотрела, как шевелятся ее губы, как серебрится нашивка на ее синем платье, и грезила об озерах к югу от города, куда мы с дядей недавно ездили отдыхать. Вдруг наставница замолчала. В дверном проеме показался утешитель, высокий, статный, в небесно-голубой форме, подчеркивающий цвет его глаз. Утешители присутствовали на судебных разбирательствах и имели право просить о смягчении наказания и даже ходатайствовать о помиловании преступников. Порой только Утешитель мог спасти человека от наказания, и потому был его последней надеждой, последним утешением. Судя по цвету формы, перед нами был самый первый Утешитель. Придя в себя, наставница Флея защебетала. «Утешитель Йеннер, приветствую вас! Прошу простить за столь не своевременное вторжение. Я хотел самолично припоручить вам кино, но с утра меня вызывали в совет, поэтому я был вынужден припоздниться». Глубокий голос Утешителя обволакивал словно горячая вода в расслабляющей ванне. Наставница Флия, зардевшись, проговорила. «Что вы, утешитель Йеннер? Вы нам никак не помешали?» Рад это слышать. Кин в начале августа немного приболел, и нам пришлось дожидаться его выздоровления. Надеюсь, несмотря на небольшую задержку, мой мальчик успешно вольется в ваше общество. Наставница что-то утвердительно забормотала, но я уже не слушала. Закон запрещал утешителям, как и всем служителям и служительницам, иметь детей, а значит, Кин был не родным сыном Утешителя Енера, а приемным. Кин, как и я, был сиротой. Утешитель пропустил вперед мальчика, и по классу прокатились любопытные шепотки. Высокий и симпатичный, Кин действительно привлекал внимание. Но еще больше бросалась в глаза стена отчуждения, которую он выставил перед собой. Она была ничуть не ниже моей. В такую минуту любой новенький вызвал бы интерес – а уж тем более приемный сын утешителя Йенера. На перемене все ринулись знакомиться с Кином. Тами, которая уже набилась мне в подружке, потащила и меня. «Кин — это Вира Линд, дочь того самого Эрона Линда, а также племянница советника Дана Линда. А меня зовут Тами, Тами Марголд». Мальчик молча выслушал ее, кивнул нам, скупо улыбнувшись, и повернулся к одноклассникам, которые наперебой заваливали его вопросами. Я растерянно замерла рядом с Тами, которая просто глаза выпучила от изумления. Кин был первым, кто при знакомстве со мной не издал удивленного, восторженного возгласа и не попытался схватить за руку, расточая комплименты или расспрашивая об отце. Это было что-то новое. Отворачиваясь, чтобы уйти, я случайно перехватила взгляд Кина. Из моих легких вдруг словно выбили весь воздух. Никто и никогда в жизни не смотрел на меня с такой огненно-жгучей ненавистью. Целый месяц, натыкаясь на его колючий взгляд, я внутренне сжималась. Что такого я натворила, чтобы заслужить подобное отношение? До школ я никогда в жизни не видела Кина и ничего не знала о его семье. Если он и отвечал на чьи-то расспросы о себе, то всегда кратко и очень сухо. А вопрос, не приходится ли он родственникам Ронсу Терену, альвенскому путешественнику и картографу, трагически погибшему несколько лет назад, Кин просто проигнорировал. Даже Тами, неиссякаемый источник сплетен и слухов, оказалась бессильно развеять мглу, окружавшую Кина. Глубоко вздохнув, она сказала, «Никто ничего толком не знает. Ну, я так думаю, что если родители Кина и не были важными людьми, наверняка утешитель Йеннер разглядел что-то в нем самом». Тут Тами оживилась. «А что, если утешитель готовит Кина себе в преемнике?» Не зря же он решил усыновить именно его. Но причины, по которым Утешитель решил взять опекунство над Кином, занимали меня гораздо меньше, чем сам Кин. Он смотрел на меня так, словно я была его личным врагом, и не раз меня посещала ужасная мысль, что он каким-то образом узнал о моей аномалии и решил, что такой самозванке в школе не место. Однако потом случился поход в музей истории Зенена. Стояла середина сентября, и день недовольно хмурился когда мы, радуясь, что вырвались из школьных стен, свернули с аллеи первого квартала и вышли на многолюдную храмовую площадь. На цветной азонитовой брусчатке безмятежно ворковали голуби, и, несмотря на затянутое тучами небо, в воздухе еще чувствовались отголоски летом. Величественный храм Зенана, возведенный из темно-зеленого в светлых прожилках ластника, сразу же притягивал взгляд. Напротив, рядом со внушительным светло-серым зданием совета, Вытянулось кремово-желтое двухэтажное здание музея, чей фасад был украшен колоннадой. Мне всегда нравилось бывать в музее, потому что здесь сухие факты из учебников обретали плоть. Первые карты Сэры, где Зенон был еще крохотным зернышком рядом с огромным пятном черного леса. Свадебный портрет Зенона и Деи, портреты их детей, даже портреты каждого из горячо обожаемых Зеноном псов. И что мне нравилось больше всего – В музее не было ни одного настоящего камня, только рисунки и муляжи. Запирать камни в музеях, как и носить их непробужденными, в качестве бездушных украшений, считалось варварством. В музее было только одно помещение, куда я никогда не рвалась — зал славы Зенена, посвященный всем тем, кому город был обязан своим богатством, красотой, благополучием. Мы пришли туда в самом конце экскурсии, и хотя мне отчаянно хотелось затеряться где-нибудь по пути, Моего исчезновения не поняли бы. В этом зале была целая стена, посвященная моему отцу. Я подходила к ней со смешанными чувствами. С одной стороны, я отцом гордилась. На его счету числилось 27 открытий и изобретений, включая разработанное сопряжение камней для повышения давления воды. Теперь вода могла поступать по трубам даже на самые высокие этажи. Но главное, отец довел световой щит Зена до совершенства, использовав эрендины названные так в его честь. Именно благодаря им тени ни разу не пробили защиту нашего города, как это произошло в Альвионе. Словом, отец подарил Зенону безопасность, и одно это гарантировало ему место в зале славы. С другой стороны, была я. Ни на что негодная дочь знаменитого отца. Самозванка и лгунья. Мне стоило большого труда сохранять в этом зале свою маску. Наставница Флия, красноречиво расписывая достижения моего отца, то и дело мне улыбалась. Как никогда я чувствовала себя в центре всеобщего внимания, чувствовала неприязненный взгляд Кина, который словно высвечивал мою ложь, и из последних сил старалась играть роль почтительной и не менее талантливой дочери. Я стояла перед отцом и лгала, каждым своим взглядом, каждым движением, каждым вздохом. И пусть здесь всего лишь висел его портрет, это было невыносимо. Поэтому, когда все потянулись на выход, я немного задержалась, чтобы сказать отцу «прости» чтобы хоть на полминуты снять свою маску. Этого оказалось достаточно, чтобы меня заметили. Повернувшись, чтобы уйти, я столкнулась взглядом с Кином. Тот сразу же отвернулся, но я обомлела. Вместо враждебности в его дымчато-серых глазах сквозила растерянность. После этого эпизода я стала постоянно натыкаться на пристальное внимание Кина, будто он оценивал меня, изучал, стараясь понять, какая вера настоящая. Рядом этом с ним мне всегда приходилось удваивать свою осторожность. И все же однажды я попалась. Меня пригласили на свое тринадцатилетие брат и сестра Аксары. Одно время сестра Лея, та самая бойкая девчонка, которая когда-то предложила сыграть в жабу, набивалась ко мне в подружки. А ее брат Маран чуть не каждый день признавался мне в любви. Но в целом они были неплохими, и сложись все по-другому, я была бы не против дружить с ними». Уже несколько лет все вокруг только и обсуждали, какие умопомрачительные праздники устраивают Аксары. Их отец был главой гильдии искусств. Но каждый год я упорно отклоняла приглашение, поскольку не могла рисковать. Однако в этот раз ожидалось что-то поистине невообразимое. Катание на корабликах по Вене, пикник с играми в садах Деи, световые иллюзии. А еще ходили слухи, что на бал пригласили едва ли не всех бардов из гильдии искусств. Невероятным усилием воли я заставила себя сидеть в классе со скучающим выражением лица, пока рядом заливалась восторженная Тами. Еще большее усилия мне потребовалось, чтобы позже отказать Леи и Марону. «Дядя едет на озера, я еду с ним», — заявила я. Лица двойняшек одинаково опали, и мне показалось, что Марон взглянул на меня как-то особенно грустно. Когда они ушли, и Тами унеслась вслед за ними в надежде выведать еще какие-нибудь сочные подробности, Я встала у окна, делая вид, что рассматриваю школьные теплицы, все в ярких отблесках июньского солнца. И хотя в классе больше никого не осталось, тихо вздохнула, чувствуя, как защипала в уголках глаз. Ни на какие озера с дядей в эти выходные я не собиралась. В лучшем случае мне бы пришлось просидеть дома в гордом одиночестве. А в худшем – рядом находилась Нелла, которая никогда не упускала возможности прочесть мне очередное поучение. «Но разве я хочу слишком многого?» Хотя бы раз, один только раз, побыть как все, повеселиться, забыв обо всем на свете, натанцеваться так, чтобы ноги болели. По щеке поползла предательская слеза, за ней другая. В груди опасно заклокотала, и чтобы не разрыдаться, я стиснула костяшку пальца зубами. До боли, до кровавого следа. Нельзя плакать, только не здесь. В окне вдруг что-то шевельнулось, и я с ужасом поняла, что это чье-то отражение. Кто-то бесшумно подошел ко мне сзади. Они сейчас вернутся. Кин. Медленно рожав зубы и выпустив палец, я вытерла слезы, выпрямила спину. Когда я обернулась, Кин уже сидел на своем месте, уткнувшись в учебник. Не поднимая больше на него глаз, я прошла к своему столу. Когда в комнату ввалилась шумная толпа одноклассников, мое лицо уже приняло обычное выражение. Только Кин знал, что палец я поранила необоконную защелку. И только он видел, что гордячка Вира Линд всего лишь маском, и я ничего не могла с этим поделать. «Эй, Вира, ты идешь?» Я вздрогнула, увидев пухлые руки Тами на своем столе. «Что?» Вокруг царила суета. Все довольно переговаривались. Похоже, пока я предавалась воспоминаниям, урок закона благополучно закончился. Тами прыснула в кулак. «Вира, ты в последнее время такая рассеянная! Это так на тебя не похоже!» «Ты часом не влюбилась?» Я отвернулась, не желая отвечать, и наткнулась взглядом на Кина, который из-под лоби наблюдал за мной. Покраснев против воли, я опустила голову, словно меня на чем-то подловили. Глаза Тами тут же расширились. «Вот это да!» «И кто он? Я его знаю?» Ее глупость вывела меня из равновесия, и я сорвалась. «Это не твое дело!» Тами заморгала, обидевшись но тут же спрятала досаду за виноватой улыбкой. «Да, да, конечно. Извини, это и правда не мое дело. Чтобы отвязаться от нее, я направилась в уборную, но перед этим заметила, как Тами отошла к своим приятельницам и начала с ними взволнованно шептаться. От злости я едва не заскрипела зубами и дернула кино посмотреть на меня именно в тот момент. Из-за него и из-за этой дурочки Тами Теперь вся школа будет сплетничать о том, что Вира Линд в кого-то влюбилась, а каждый второй утверждать, что именно в него. Я глубоко выдохнула, чтобы успокоиться. Вспомнила платье, которое дожидалось меня дома. Что ж, возможно, теперь подобные слухи будут мне на руку. И даже дядя останется доволен. Под конец дня Тами настолько утомила меня своим любопытством, что я с радостью сбежала от нее в библиотеку. Это было единственное место во всей школе, где Тами почти не появлялась, заверяя всех и каждого, что у нее аллергия на библиотечную пыль. Хотя я была уверена, все дело в том, что библиотекарь Арин очень строго относился к соблюдению тишины. Я заняла привычное место за столом в нише у окна, там, где привлекала меньше внимания. Подготовила книги и достала свои заметки. Но сосредоточиться никак не получалось. Тами ошиблась. Я не была ни в кого влюблена. И уж кого я точно не была влюблена, так это в кино, такого замкнутого и непонятного. Просто он оказался... другим. Единственным человеком во всей школе, который не лицемерил передо мной, не напрашивался на дружбу, не пытался втереться в доверие или, уберегись, сэра, притвориться влюбленным в меня. Я уже и считать перестала, сколько было таких попыток. Почти шесть лет непрестанной лжи научили меня оценить искренность. А после того случая с Аксарами, между нами с Кином что-то неуловимо поменялось. Когда я поняла, что он не собирается срывать с меня маску, мне стало легче дышать. И теперь, сидя в библиотеке, я ждала, когда Кин придет для совместного занятия по диалектам сирийского языка. Наставник Лукиан верил, что совместная работа идет учебе на пользу. На его уроках, изучая сирийский, мы занимались в парах. Моей бессменной напарницей была Тами. Рядом с Кином со страдальческим видом сидел Марен. В прошлом году, когда мы закончили изучение основных диалектов, наставник Лукиан объявил, что в качестве дополнительных занятий нам потребуется представить островные, разбившись на пары, рассказать о фонетических, грамматических и лексических их преобразованиях на протяжении всей истории Серы и о влиянии на другие наречия. «Без изменения нет жизни!» провозгласил наставник на древнесирийском языке, которым время от времени любил пощеголять, и продолжил уже на современном. Поэтому я прошу вас разделиться на пары по-иному. Сейчас я распределю диалекты среди юношей, а вы, барышни, сможете выбрать тот, который вас больше заинтересует. Наставник Лукиан, кажется, искренне не понимал, что его предложение могло быть истолковано как-то по-другому. Между тем в классе взметнулись возбужденные шепотки, преимущественно со стороны девушек. Наставник попросил всех юношей выйти вперед и назвал шесть островных диалектов. Едва он закончил, поднялся шум. Каждая моя одноклассница что-то выкрикивала. Сраженный таким воодушевлением, наставник Лукиан кое-как распределил первые четыре пары. Оставались только Марен и Кин. Марону достались худые острова, и даже всегда выручавшая его сестра отказалась от диалекта простых рыбаков. Кин, напротив, получил пряные острова славящийся одним из самых своеобразных и интересных диалектов в Сэре, но никто не стремился его выбирать. Из девушек без пары были только мы с Тами, и она не рискнула сделать выбор первой. Избегая умоляющего взгляда Марна, я произнесла спокойно и холодно. Пряные острова. Сзади донесся облегченный вздох Тами. С тех пор раз в неделю мы встречались с Кином наедине в библиотеке. Чаще всего каждый молча сидел со своей стопкой книг, и выписывал необходимые сведения. Изредка мы сверяли свои успехи. Через какое-то время я поняла, что с нетерпением дожидаюсь этих почти молчаливых часов, когда мне не надо было притворяться ледяной и гордой Вирой Линд. Когда в начале этого года наставник Лукиан снова предложил дополнительные занятия, на этот раз для изучения малых диалектов, я, не задумываясь, выбрала кино, хотя на этот раз ему досталась трудная тема. Но мне не хватало нашего совместного молчания. А сегодня Кин опаздывал. Я убедилась, что поблизости никого нет, и из стопки заметок вытащила помятый листок бумаги. Там были нарисованы восточное побережье Сэры и пряные острова. Этот листок Кин выбросил еще в прошлом году, а я, повинуясь непонятному порыву, подобрала и сохранила. Просто потому, что я любила карты. А Кину они явно удаются. Это ясно даже по наброскам. Я услышала шаги за пару мгновений до того, как Кин подошел к столу и едва успела спрятать листок. Чувствуя, что краснею, я напустила на себя занятой вид, чтобы не встречаться с ним взглядом. «Привет, тебя можно отвлечь?» Голос Кина звучал как обычно, но почему-то его было приятно слышать. Я подняла голову. «Да, конечно. В чем дело?» Кин держал в руках небольшой деревянный ящичек. Сердце у меня неприятно ёкнуло. Наставник Сарден попросил оказать ему услугу. Тут гирионы. Их необходимо рассортировать по силе. Тут нужна точность, и я подумал, что ты могла бы помочь. Руки у меня похолодели так, словно я уже прикоснулась к камням. Несколько секунд, не дыша, я смотрела на ящичек в руках Кина. Я... Голос предательски дрогнул. Как мне отказаться, не вызвав подозрений? Грудь сдавила, голова закружилась. Мне показалось, что я сейчас потеряю сознание. От Кина не укрылось мое состояние. «С тобой все в порядке?» Я постаралась взять себя в руки. «Да, конечно, я бы помогла, просто... Сколько сейчас времени?» Поискав глазами на стенные часы, я притворно удивилась. «О, уже четыре часа! Мне надо спешить домой, меня ждет платье. Сегодня последняя примерка». Заметив недоумение в глазах Кина, я опустила взгляд на заметки и сдавленно добавила. «Послезавтра моя помолвка». Не послышался резкий вдох, но когда Кин заговорил, его голос звучал по-прежнему ровно и отстраненно. «Конечно, если тебе надо спешить, я сам справлюсь». Чувствуя странное желание расплакаться, я торопливо сгребла заметки и книги и уже приготовилась уйти, когда Кин тихо сказал «Поздравляю». Я нашла в себе силы слегка улыбнуться и кивнуть, а потом зашагала прочь так быстро, что даже ковер не смог заглушить мои шаги. Библиотекарь Арин оторвался от заполнения каталога и поднял на меня удивленный взгляд. Стараясь не показать, что у меня трясутся руки, я положила книги на дубовую стойку и вежливо попросила. «Если можно, поскорее, пожалуйста». Пока библиотекарь оформлял возвращенные книги, я сцепила перед собой руки до боли, впившись ногтями в подушечки пальцев. Когда-то мне казалось, что мы с Кином похожи на два самых высоких пика серебристых гор. Такие же недостижимые, холодные и одинокие. Пусть так и останется. Особенно теперь, когда мне предстоит выйти замуж за другого человека.